439-е. Август 19-е. Будем считать, что времена подошли небывалые, именно как перед взрывом. Перед разрядкой всегда бывает время особого нагнетения. Накалено пространство, и напряжение тока велико. События вызываются пространственными условиями. Токи воздействуют на психику людей. Отсюда и напряжение. И держаться надо как на пожаре или во время шторм. Нельзя успокоиться и требовать успокоения. Спокоен командир корабля в бурю, но не является он успокоением. Успокоение есть утрата насторожённости и дозорного, напряжённо собранного состояния сознания. Не может быть успокоения, когда решаются судьбы народов. Ощущение необычайного нагнетения правильно. Правильно и то, что и мы заняты, как никогда. Роливой в напряжении необычайно. Надо всё усмотреть. Кто-то ослабил дозор, где-то порвались провода планетной сети световой опасности. Всё надо учесть и везде помочь. Трудный момент. Много неустойчивости даже среди близких. Значение сети света нельзя недооценивать. Духовные битвы труднее зимних, ибо часто приходится биться в одиночку. Воин духа не покидает своего места даже в самый опасный момент, когда даже кругом тьма, даже всецело предоставленный, как ему кажется, самому себе, в эти моменты кажущегося одиночества недостаточно только устоять, нужно цементирование пространства и насыщение окружающей среды вибрациями, посылаемыми от учителя. Для этого состояние духа должно быть соответствующим. Не может этого сделать трус или впавший в сомнение и уныние, или обучатели забывший и покинувший пост свой. Требуется полная готовность духа прибыть на служение нетмен. И надо научиться не смущаться ничем, не годиться в смущении в час наибольшей ответственности. Что получится, если на мощном буксире руль поворачивается вправо, но на буксируемых баржах налево. Канат может лопнуть, либо направления ведущего и ведомых разошлись. В такие моменты нужно единение особые. Единение слитые и гармонизированные, единение полны и настороженно зорки, чтобы ведущего не упустить и направление не утерять. Снова возвращаемся к нити серебряной, к нити сердца, ведь кроме нее нет ничего. Значит, о единении в духе, единении полносердечном, и будем думать и его утверждать. Ни беспокойство, ни терзание, ни хаотичность действий, ни сомнение или нервное состояние и неустойчивость, но именно твердое, сосредоточенное сердце. Устремленное единение с учителем надо явить в одни поворотных событий. И не как-то иначе, но постоянным памятованием, предстоянием непрерываемым и ликом учителя, в третьем глазу, все время упорно удерживаемым. Так снова, но с большую силой вооружимся единением. Когда на океане поднимаются волны, предвестники перемен «единением утвердитесь», и им устоите